Глава 12. Брожение умов В мире уже поднялся в воздух не воздушный шар, который сам просился летать, а сооружение из тяжелого нелетающего дерева и металла. Существовали уже Лилиенталь, Сантос-Дюмон, Райт, Фарман, Вуазен, Блерио, Уточкин, Габер-Волынский, Ефимов, Нестеров, совершившие свои отчаянные полеты. Но все это было далеко от нас – в Петербурге, Москве, за границей. Кроме того, это происходило у больших взрослых людей. Поэтому не было ничего удивительного в том, что не в столичном, а в губернском городе Т.Е. не на главной, а на боковой улице двое малолетних ничего не знали об этом. Они лишь держали журнале листок, где говорился о какой-то самоделке с мудреным названием «Аэроплан». А вот так, без ниток – Повторил Костька, довольный тем, что и я, как и он, не верю в эту штуку. Ну, понимаешь, это новый такой змей. Помнишь, был китайский. Ну, а это еще другой. Да как он может летать? А он заводной. Ах, заводной. Это что-то объясняло. Были заводные паровозы, кареты, даже лошади. И все очень просто. Спираль-пружинка раскручивалась на оси колесика, и колесики вертелись ехали. Да, но вот ехали они по земле. Как и взаправду, паровозы, извозчики, телеги ездят. А тут по воздуху. Ведь воздух – это ничего. Как же по нему ехать? А потом и колесики у этого нового заводного змея были без пружинок. Костя хотя и читал то, что было в журнальном листке написано вокруг рисунков, но видно не все понял. Объяснить, как колеса едут по воздуху, он не мог. Положив смутительный листок на стол и в спешке в нетерпении сев на один стул, мы с Константином углубились в чтение. Замелькали слова, неизбежные для самоделок. «Смотри рисунок первый», «Смотри А на рисунке втором», ну и так далее. Вот оно что. Оказывается, дело не в картонных колесиках, потому-то они и без пружинок, а в этих сложенных ручками теннисных ракетках. Вот не думали – Это они, крутясь от резинки, как бы ввинчиваются в воздух. Пропеллер. Как при заучивании, заводя глаза к потолку, повторил Костя. Да, эти две соединенные ракетки назывались пропеллером и делались очень хитро. Надо взять сигарный ящичек, говорилось в наставлении, расколоть на узкие дощечки и, смазав клеем, сложить их стопочкой, чуть-чуть разведя концы веером. «После чего? Ты видал сигарный ящик?» – спросил Костя. «Нет, папа курит папиросы. Мой тоже. Сам набивает». У нас не было не только сигарного ящичка, но и толстой резинки, которая должна была крутить этот самый пропеллер. Сигарный ящик был для нас новостью. Однако можно было найти человека, который курит сигары, и эти ящички, как отец папиросной коробки, выбрасывает. Может быть, есть у генерала. И тогда через графина стаканыча можно достать. Но резинка, четырёкгранная или круглая чёрная резинка, легче было найти бриллиант на дороге, чем такую резинку. Оно существовало в мечтах, во сне и только в одном виде, натянутая на рогатку. Как сильно, как далеко полетит камень. С такой рогаткой не только с братьями-разбойниками можно рассчитаться, но и коршуна в небе подбить. Недалеко на Воронежской улице жил один мальчик со странным именем Нега, собственными глазами видавший черную четырехгранную резинку, которую прошлым летом показывал ему двоюродный брат, приезжавший на каникулы из Москвы. Нега рассказывал, что он не только видел эту восхитительную резинку, но даже будто бы сам изо всей силы натягивал, растягивал ее. Впрочем, может быть, он и не врал, бывает же счастье. Нет, новый заводной змей был для нас неосуществим Мы отложили листок, слезли со стула И тут заметили на полу колбасу из зелени и бумаги которая должна была вызволить из плена капитана стаканчика Возвратить нам опытного змея Это вернуло мысли Кости к заводному Подожди, сказал он Чем подниматься на обыкновенном змее? Лучше на заводном, понимаешь? Сделать его большим-большим, ну громадным Мечты все сильны У нас не было сигарного ящичка и резинки для маленького заводного. Но для большого заводного вдруг объявился парапеллер, выструганный, вытесанный графином стаканочем из досок, который столер заготовил для шкафов. Объявилась толстенная толщиной в руку черная резина, которую нам специально изготовили на резиновой фабрике. Здесь Костя подкрепил мечту практическим предложением. Если фабрика не согласится... «Можно собрать старые галоши, растворить их в резинном клей и вытянуть», – сказал он запросто. Будто уже не раз и растворял, и вытягивал. Мечта понесла и дальше. Главному – мы летим. Здесь было столько необыкновенного, столько заманчиво нерешенного. Куда лететь? Высоко ли лететь? Быстро ли? Что брать с собой? Кто будет управлять? И так далее». Что мы, махая руками, перебивая друг друга, начали настолько громко говорить, кричать, что в стену застучали. Судя по сильным ударам, я понял, что это папа. И это вернуло нас в действительности. А в действительности мы увидели Костикину колбасу из листьев, вспомнили про братьев-разбойников. Надо было делать то, что мы задумали.